Глава восемнадцатая Три стальных ящика, практически кубы, с метровыми гранями. Какая-то игра в наперстке получается. Три стакана, а под одним — шарик. Крышка с массивным засовом сверху. Сбоку маленькая окошко, затянутая стальной сеткой. Ячейки меньше миллиметра, да еще под углом, как жалюзи. Даже фонариком ничего не просветить. Я прислушался. В двух точно кто-то есть —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 Ведь верно говорят, не трогай, оно и вонять не будет. Отбросил пистолет-пулемет на бедро, выхватил томагавк и, светя фонариком, подошел обратно. Потянулся на цыпочках и выгнул шею. Тело. Скрюченное чернокожее тело с густой копной жестких волос. На подпорченном плече ярко леет след от укола, а пух раздулся, а в эпицентре красная паутинка. Похоже, я нашел эксперимент за номером семьдесят седьмым.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 «Говоришь по-русски?» Парень помотал головой. Я переспросил по-английски, потом зачем-то по-немецки и французски. Ни на Шпрехензе дойч», ни на «парлеву франце» кивков не последовало. А дальше мой интернациональный словарный запас иссяк. «Ну что мне с тобой делать? Апельсины есть хоть в ящике?» Парень не на это помотал головой. Начал медленно опускать руки, наблюдая за моей реакцией. Я кивнул. и он уже быстрее поднес руки к лицу, открыл рот и стал тыкать туда пальцем, а потом скрестил ладони и потряс ими. — А, не мой значит. Один хер мог бы и по-французски с таким же успехом говорить, но, может, хоть понимает. Я опустил автомат, но убирать не стал. Подошел к профессору и, посветив на него фонариком, спросил, обращаясь к туземцу по-английски, — Друг твой или как? Лицо Чебурашки исказило злая гримаса. Он замахал руками и, И начал что-то изображать. Целую пантомиму развел с эффектом удушения, удара по голове, закатывания глаз и плевков на пол. Талант прям. «Я, Андрей!» И откнул себя пальцем в грудь, кивнул и показал на парня, завис на секунду, но потом плюнул. «Так ты мне и сказал, да? Писать умеешь?» Парень закивал, радостно улыбнулся, изобразил нечто прямоугольное и показал пальцем на стол. Я принес ему листок бумаги и ручку.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 Жалко парня. Сожрут его там сейчас. Я подошел к камерам, уселся поудобней и, жуя остывшую лапшу, стал искать его на мониторах. Нашел и не поверил глазам. Чебурашка шел, не таясь среди шаркунов, а они на него не реагировали. Пусть аккуратно шел, избегая столкновений, подныривая под руками, а иногда и стелясь по полу. Но факт оставался фактом. Они его не трогали. Суетились больше обычного. Ну и все. Я протер глаза, а потом ущипнул себя. Вдруг мне все-таки что-то вкололи, и я на самом деле давно сплю, а мне все это привиделось. Не, нормуль. Провел пару техник определения реальности. Подышал сквозь ладонь, почитал надписи на документах, пересчитал пальцы. Все реально. И лаборатория, и профессор, и племенной чебурашка. Чернила у них просто какие-то интересные. Вот и вся разгадка. Спасенный благополучно исчез из поля зрения камер. А я начал копаться в настройках. Нашел архив и стал откручивать назад в ускоренном темпе, ища знакомое лицо. Неделю промотал на максимальной скорости. Остановился только на моменте эвакуации сотрудников Global Corp. При свете дня подъехало несколько джипов, из которых высыпали бойцы в песочном камуфляже. Полные выкладки...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 Только голова меньше, а вот руки длиннее, чем нормальные, раза в два, вытянутые, практически без мяса, только острые кости, которыми они протыкали тела и утаскивали внутрь больницы. Я переключился на другую камеру с видом на палату глобалов и чуть не вывернул лапшу обратно, наблюдая за аппетитами тогда еще маленького бутона. Сейчас бы покурить, но пачка осталась в рюкзаке, которого я здесь не нашел. Пришлось переподключаться иначе. Походил, размялся, разрядил один магазин и зарядил его обратно. И стал смотреть дальше. Дошел до момента, когда никакими мертвецами еще и не пахло. Даже странно смотреть. Люди обычные шустрят по своим делам, трещат о чем-то в очередях. Кто-то расстроен, кто-то наоборот, счастлив, будто ему только что гипс сняли. По таймеру и трех недель не прошло, а кажется, что в какой-то другой жизни.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 на одном даже каска с фонариком, Пригляделся и узнал парня с фотографии из карточки на капсуле. Хм. В голове голосом Ксюхи стали строиться различные теории и сразу же с выводами. «Космос, но ну ты чего лапшой мозги забил?» «Все же очевидно!» «И если взять теорию, что это первые, или как их там называют, нулевые пациенты, сечешь, куда я клоню? Вот-вот, то заразились они в шахте». И, так сказать, сразу с корабля на бал. На следующий день после того, как глобалы раскопали алмаз, я подмигиваю, если что, чтобы ты намек понял. Ладно, валю уже отсюда. А то ты как профессор сам с собой говорить начнешь. Чмоки-чмоки. Безусловно, здравая мысль. Но, судя по камерам, началась самая жара во всех смыслах и мертвые пробки на этажах. Надо подождать. Я заварил кофе, найденный в запасах профессора, и вернулся за ноутбук.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 и правда освобождают дорогу. Из двери какого-то кабинета появилось несколько циркулей, на две головы выше средних шаркунов, но руки-штыри чуть ли не до пола достаю. Хотя там с ногами тоже беда какая-то, ступней не видно, а скорее костыли с острыми концами. Длинноногие скрылись из виду, один за раздолбанными дверьми палаты с бутоном, а другие свернули в боковой коридор. Я переключился на палату,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 Под ней, примерно на уровне третьей ловушки, лежал циркуль с оторванной лапой. А вот второй перепрыгнул через него, потом через Роберта. И звук удара в дверь я услышал ранее, чем увидел все на картинке. Циркуль замахнулся и ударил еще раз. Дверь заскрипела, послышался еще удар, затем еще. А потом со звуком скрываемой консервной банки с моей стороны появился кончик когтя. И потекла желтая слизь.